16 глава. Рис Роял видит себя непокоренным городом, последним оплотом, уже ненадежной, но все же опорой. Каждой клеточкой он ощущает, как пустота впускает в его тело свои войска, грозясь уничтожить все живое, что еще теплится в нем. Но когда Рис думает о Джордан, пустота отступает, делает шажок назад. Рис Роял видит себя непокоренным городом, Маленький, но его достаточно, чтобы подняться с постели и приехать в этот чёртов Назерфилдский отель. Внутри он светился, точно золотой слиток. Кажешься подень стену пальцем, и непременно обнаружишь под ногтем драгоценную пыль. Рис вошёл в невообразимо огромный зал, заполненный лишь на четверть. Потолок, стены, непомерно огромные люстры. Всё сверкало так, словно сотни прислуж намывали их ещё пару минут назад. Ино в объяснении этой неестественной чистоте рис придумать не мог. Но когда в поле зрения попала Джордан, все мысли вдруг затерялись. Сегодня она очаровательная, кроткая улыбка, которой девушка одаривала окружающих, заставила сердце болезненно трепетать. Её руки, словно пёрышки, взлетали во время разговора. Если бы оркестр играл под движения её рук, в зале лилась бы самая чудесная музыка. Подходя ближе, Рисс не может сдержать улыбку. Как же чертовски прекрасно вдыхать запах лаванды, невидимым облаком клубившийся вокруг девушки, едва уловимый, что хочется прижаться к шее, обнажённым запястьям и ловить этот аромат. Наджордан в коротком бежевом платье на тонких бретельках Она немного свободная, но натянута в зоне декольте. Тонкая ткань повторяет очертания груди. Увидев фриза Джордан теряет нить разговора. Она наблюдает, как он движется к ней через весь зал, и тоже шагает навстречу. Так непривычно видеть на нём белую рубашку, но этот вид определённо радует глаз. Ты обещал мне вино, за три сотни, говорит Риз, когда они останавливаются друг напротив друга. И выдыхание избивчивое и неровное. Джордан дышит, словно пробежала кросс, а не 10 шагов навстречу. Джордан: "Дорогуша", вычерна одетая женщина лет 45 вклинивается между молодыми людьми и сгребает девушку в объятия. После осматривает её с ног до головы и довольно изрекает: "Ты настоящая красавица. Уверена, мы соберём кругленькую сумму за такой лот". Взгляды растерянный взгляд Риза Джордан говорит, «Миссис Аддерли, познакомьтесь, это Рис Роял, мой спутник на сегодня». Женщина поворачивается к юноше, от пытливого взгляда не ускользает, что рубашка юноши точь в точь как у официантов. Однако она прикладывает максимум усилий, чтобы выдавить самую вежливую улыбку. «Очень приятно с вами познакомиться». «И мне», — вежливо отвечает Рис, переминаясь ноги на ногу. Мама, не стоит так бросаться на людей, говорит Кайсен, появляясь из ниоткуда. За его спиной моя читлин. Ты едва не раздавила Джордан. Женщина кривится, когда видит наряд сына. Теперь рубашка рояла, мне кажется, такой уж ужасной. Однако женщина решает промолчать, вместо этого заявляя: "Тебе следовало сделать то же самое, когда бы она не пришла в компанию другого кавалера. Впрочем, твоя дама Мне нравится тоже. Дай-ка я на тебя посмотрю. Мисс Адерлет двигается к Ине сильной рукой и рассматривает краснеющую Лин с ног до головы, словно бы оценивая, сколько стоит каждый предмет её одежды. Девушка так напугана, что не может выдавить и слова, не то чтобы опровергнуть, что они с Кайценом пришли вместе. Грациозная, словно чёрный лебедь, выдаёт свой вердикт хозяйка вечера, а потом Оглядывает густо накрашенными глазами всех ребят. Что ж, хорошо вам повеселиться. Когда месяц адрелинии зайдёт так же быстро, как появляется. Все чувствуют облегчение. Пожалуй, только Джордан, привык к характеру женщины, и теперь находила ситуацию даже забавной. Мне нужно напиться, признаётся Кайсен. Запомните этот день, когда я с ним согласна, подаёт голос Лин. Щеки всё ещё красные. Словно клиновые листья, их маленькой компанией перемещаются поближе к бару, точнее, к шведскому столу, заставленному различными видами алкоголя и лёгкими закусками. Официанты разносят напитки желающим, поэтому возле столика лишь четверых друзей. Так значит, ты лод сегодня вечером? спрашивает Трис, наполняя фужер шипящим шампанским. Я и ещё четыре девушки, признаётся Джордан. У неё не было времени, чтобы рассказать всю суть мероприятия прежде, ведь на этой неделе она торчала в квартире брата, вместо того, чтобы ходить на пары. Я покину тебя лишь на час, а всё остальное время буду мучить своим обществом. Риз протягивает ей стакан, улыбаясь. Ему не нужно говорить, что это вовсе не мучение, потому что Джордан и так знает. Парень наполняет ещё один фужер и передаёт Лин, потом наполняет красным вином Бокал себе и Кайсыну. Мой отец притащил на Рождество целый ящик палёного шампанского. Я клянусь, вкус тот же самый. Кривится Рис после первого же глотка. Твой отец Инафил? спрашивает Лин с интересом. Он не отличит квас от пива, признаётся Рис и ставит стакан обратно на стол. Если честно, отдал всего двадцатку за целый ящик. Врис намекает, что не в восторге от дорогого алкоголя. Смеётся Кайсен и осушает свой бокал до дна. Впрочем, я тоже откажусь от вина. Может, виски? Тебе ещё вести нас домой, кричит Лин слишком громко для светского вечера. Несколько осуждающих взглядов падают в сторону шумной компании, но девушка этого не замечает. Она тянется через стол, чтобы вырвать из рук Кайсена пузатую бутылку с крепким напитком. Парень смеется и с легкостью уворачивается. «Я заманила тебя сюда вином, и оно тебе не понравилось», тихо шепчет Джордан, делая несколько шагов навстречу Ризу. Между ними все еще приличное расстояние, но парень нервно сглатывает от ее близости. «Как мне все исправить?» «Все в порядке, Джордан». Так же тихо отвечает Риз, и глаза его мечутся из стороны в сторону, упрямо не желая смотреть на девушку. Потанцуй со мной, Рис Роял. Юноша неохотно поднял глаза. От его взгляда, такого пронзительного и острого, девушка шумно вдыхает, она медленно сглатывает, словно её горло под завязку набито иглами. Джордан, кажется, будто Рис сейчас откажет, но вместо этого он протягивает руку ладонью вверх, дрожащие пальцы ложатся сверху, позволяя вести. Рис утягивает спутницу в самый центр зала, где другие танцующие пары, кружатся в танце. Джордан растворяется в вихре платьев, улыбок и чужих голосов. Она так счастлива была, что позволяет себе закрыть глаза, наслаждаясь каждой секунды этого прекрасного момента, звуком музыки, теплотой тела. Рис смотрит на нее с непроницаемым выражением лица. Сложно сказать, что она не могла, что скрывается за блеском этих серых глаз. Ему очень хочется отозваться на улыбку Джордан, поддаться мгновению и быть живым, но ещё больше хочется оттолкнуть девушку, скрыться в свой мир, потому что реальность всегда болезненная. Не раз он думал, что нашёл занятие, что будет подпитывать его, вдохновлять, но потом остывал. И с Джордан будет так же. После Джордан танцует несколько танцев в Skycisen. Но большую часть времени компания всё же проводит на красном диванчике у стены, обсуждая богатиньих взрослых, кажущихся такими искушными. Лин всё же удалось убедить Кайса не пить, из-за чего он весь вечер отпускал ядовитые комментарии в адрес незнакомцев и самой Лин. Впрочем, это действительно всех веселило. Миссис Адерли подошла к компании за 10 минут до начала долгожданного аукциона. Рада, что ты всё ещё трезв, — серьезно сказала она, осматривая сына. — Ты хорошо на него влияешь. — Лин. — Ее зовут Лин. Хмур отзывается парень. Его ужасно злит. Ведь мать действительно права. Кэссон оставался трезв. Только благодаря этой девушке. Мисс Адерли лишь кивнула. Пассии у сына менялись так стремительно, что она уже и не пыталась запомнить имя каждой. Вместо этого женщина повернулась к Джордан. И надела на её руку безобразный браслет с огромным чёрным кругом, где красовалась цифра 2. Ты пойдёшь сразу за Кимберли. Будь собой и много улыбайся. Это всё, что нужно, чтобы сразить мужчин. Миссис Саддерли подмигивает и направляется к следующей участнице. Скоро аукцион объявлен открытым. Хозяйка вечера вместе со своим мужем поочерёдно произнесли вступительную речь. По большей части она состояла из хвалебных речей в адрес спонсоров и пустых слов о будущем крепком сотрудничестве. Миссис Адерли сама выступила в роли аукциониста. Для мероприятия специально установили сцену и небольшую трибуну. Первая девушка неумело ковылялась на сцене, строя глазки и выпячивая грудь, так сильно, что казалось, платье не выдержит. Через пару минут она ушла за 9000 долларов мужчине с французскими усиками. Всё происходит так быстро, что когда приходит время выходить на сцену, Джордан совершенно не готова. Ноги словно увязли в болотной топи, поэтому между рядами она продвигается медленно. Это даёт время участникам аукциона разглядеть лот получше. Когда Джордан поднимается на сцену, в зале раздаётся свист Кайцены и подбадривающие аплодисменты, к которым тут же присоединяются остальные присутствующие. Девушка улыбается потому что поддержка друзей возвращает ей уверенность. Наш второй лот. Очаровательный Джордан. Молодая яркая девушка, готовая поддержать разговор на любую тему. Когда миссис Адерли представляет Джордан, она смотрит лишь на Риза. Он улыбается одними уголками губ, ловя каждое её движение. Между ними такая сильная связь, что воздух будто наэлектризован. Стартовая цена долларов. Начинает торги миссис Аддерли. Две тысячи. Четыре. Восемь тысяч долларов. Тут и там поднимаются таблички. Шестнадцать тысяч долларов. Раздается молодой голос. Когда Джордан слышит, что за часовое свидание с ней предлагают такие деньги, не может сдержать любопытство. Она неохотно разрывает зрительный контакт с Ризом и ищет глазами богача, готового заплатить столько денег. темно-русые волосы, далеко посаженные глаза, инопланетная внешность. И она знакома. «Почему я его знаю?» Мурашки разбегаются по всему телу, от оголенных плеч до кончиков пальцев, когда Джордан вспоминает это лицо. «Семнадцать тысяч!» — выкрикивает седовласый мужчина, оспаривая ставку. «Двадцать!» — хладнокровно перебивает молодой голос. «Двадцать тысяч раз!» 20002 20 20003 продана Август Беннет можете забрать свой лот